Тактировка 33. Лучшая позиция лидерская. Люди всегда идут за сердцем, а не за головой. Они никогда не будут с вами просто потому, что вы умнее или потому, что вы всегда принимаете правильные решения. Они идут за вами, потому что любят вас. Понимаю, звучит это немного странно, но ведь это правда. Все мои бывшие руководители были сердечными людьми. Сердце большое, как дом. Вот суть любого лидера. Конечно, есть и менеджеры, которые руководят головой, а не сердцем. но за ними никто никогда не пойдет. Том Де Марко, Дедлайн, роман об управлении проектами. Не могу удержаться, простите. Все-таки менеджмент и лидерство – мои основные темы на протяжении последних 10 лет. И я хочу в этой главе провести аналогию между родительством и управлением персоналом. Тем более, думаю, вы понимаете, что у нас с вами есть власть над нашими детьми. Причем власть абсолютная. А когда есть абсолютная власть – Бысток сказал, означает применять неэкологичные способы управления. Семья закрытая система управления, такая же, как армия или тюрьма. Закрытая система такая, откуда некуда и почти невозможно сбежать. Поэтому и в армии, и в тюрьме, и в семье многие руководители, читай, родители, могут позволить себе то, чего не могут делать руководители в открытых системах. Допустим, материться, орать и рукоприкладствовать. Открытые системы Это, например, любая коммерческая организация. Если руководитель начнёт в таких компаниях орать на сотрудников, они просто от него сбегут на рынок труда и устроятся в другую компанию. Из семьи бежать некуда, по крайней мере, пока дети не повзрослеют. И многие мамы и папы позволяют себе с детьми делать то, что никогда не позволят делать со взрослыми. Уж очень это соблазнительно, когда у тебя есть абсолютная власть поднимать руку на своего ребёнка или силой заставлять его что-то делать. Школа, кстати, тоже закрытая система, где у многих учителей есть безграничная власть, и они так думают. Одной из ярких иллюстраций будет история, в которой я стал невольным свидетелем применения такой власти. Произошла она в городе Владимире. Я очень хотел посетить местный Успенский собор, и после экскурсии, весь просветлённый и окрылённый, проходил мимо группы школьников, которых привезли сюда же. Детям было по 12-13 лет, и местный экскурсовод что-то рассказывал им за унывным голосом. а они, как и положено детям в этом возрасте, немного галдели. Было видно, что их не замотивировали слушать эту женщину, и они негромко, в рамках приличий, разговаривали друг с другом. Собственно, учителя, стоящие чуть в сторонке, делали ровно то же самое. Тут экскурсовод начала злиться и возмущаться. «Зачем вы приехали сюда, если не хотите меня слушать? Все! Не буду вам больше ничего рассказывать!» Как вы думаете, какой оказалась первая реакция учителей? Их было трое, И явно для них это была абсолютно естественная реакция на уровне рефлекса. Они начали просто кричать на детей, причем все втроем, как будто сторожевые псы по команде ФАС. Мне даже показалось, что они правда залаяли на детей. И это было так естественно для них, как будто они делают это каждый день, и это нормально. Дети втянули шеи, замолчали, и испуганные начали слушать заунывную речь гида. О какой любви к истории этого собора может идти речь? Надеюсь, мне тогда просто не повезло, и учителя ваших детей в ваши школах совершенно другие. Кто-то человек, у которого есть власть. Это тот, за кем следуют люди. Так вот, люди могут идти за руководителем да и просто за любым человеком по разным причинам. И ещё в 1959 году социальные психологи Джон Френч и Бертранн Рейвен сформулировали эти причины. Всего их пять. Первое Люди следуют за вами, потому что вы их официальный руководитель, и все понимают, что вы имеете право требовать чего-либо и ожидать в ответ согласия и послушания. Президенты, руководители предприятий, патриархи, даже начальники отделов продаж имеют свою власть. Это очень неустойчивый тип власти. Если вы теряете свой титул или положение, законная власть испаряется. Также она ограничивается только теми ситуациями, которые, по мнению сотрудников, вы имеете право контролировать. Иначе говоря, Если какой-нибудь менеджер среднего звена идёт с работы домой и видит, как его сотрудники пьют пиво на улице, и делает им замечание, то они с меньшей вероятностью, чем в офисе, примут его замечание. Это там вы наш начальник, а здесь уже мы сами себе хозяева. Вторая. Люди следуют за вами, потому что вы их можете вознаградить. Ты мне, я тебе. Очень удобно. Вы как будто компенсируете их послушание каким-нибудь нештичком, который вправе им дать. Тоже слабый вид власти, ведь зачастую руководители ограничены ресурсами, и все ништячки, которые нужны сотруднику, он вправе ему предложить. Допустим, у многих нет возможности повышать зарплату подчиненным, и даже директору компании необходимо согласие Совета директоров для определенных действий. Но те ништячки, которые может дать, в конце концов у него заканчиваются, и тогда власть ослабевает. Третье. Люди следуют за вами, потому что вы их можете наказать. Даже не хочется комментировать. Угрозы и наказания, к сожалению, становятся зачастую основными инструментами руководителя, особенно в закрытых системах. Конечно, это тоже слабый вид власти, потому что люди всегда действующие из-под палки, затаивают обиду, разными способами начнут мстить и будут вечно недовольны. Иногда нужно наказывать людей, это правда, но частое использование принуждения разрушает лояльность к компании и насыщает темнотой корпоративную культуру, хотя в местах заключения или армии об этом мало кто задумывается. Четвёртое Люди следуют за вами, поскольку вы что-то знаете и умеете делать лучше других. Это сильный вид власти, потому что она подразумевает добровольный отклик сотрудников. Обычный, но очень опытный инженер может иметь больше власти, чем его руководитель, и люди будут больше слушать его советы, ведь он лучше всех понимает любые рабочие ситуации и предлагает те решения, которые наиболее уместны. Экспертиза и уровень профессионализма всегда расширяют пространство для влияния на людей. И пятое люди следуют за вами, потому что разделяют ценности и убеждения, которые вы транслируете. Это самый сильный вид власти, который использовали все истинные лидеры. Бывает, у человека нет подчинённых, но за ним готовы идти тысячи и миллионы людей. Иисус Христос, Махатма Ганди, Мать Тереза за ними шли сами, потому что людям было близко то, о чём они говорили. Такая форма власти есть у современных блогеров, разных звёзд, спортсменов, которых копируют дети и даже взрослые. Для руководителя эта форма власти тоже не всегда устойчива, если использовать только её. Максимальную мощность можно получить только при совмещении её с какой-нибудь другой формой власти. Экскурс в менеджмент закончен. А теперь прислушайтесь к себе. Почему ваши дети следуют за вами? Представьте ситуацию. Вам нужно что-то от вашего ребёнка, допустим, чтобы он съел кашу. Ребёнок мой, ешь кашу, у нас мало времени. Я не хочу есть эту кашу. Почему я должен её есть? Почему я должен тебя слушаться? И варианты ответов. Потому что я твой отец. Слабенько. Так себе обоснование. Потому что если ты съешь кашу, я тебе разрешу на полчаса подольше поиграть вечером. Слабенько. Попытка купить ребенка. Так далеко не уедешь. Потому что если ты ее сейчас не съешь, останешься без телевизора. Слабенько. Мне кажется, отличная попытка сделать так, чтобы ребенок возненавидел кашу надолго. Но, к сожалению, это наиболее часто используемые способы влияния на детей. потому что у нас с вами есть власть, и мы ею пользуемся, а семья закрытая система управления. Ну а что, если вы скажете так: "Дорогой мой ребёнок, мы все едим кашу по утрам, и мама, и папа, потому что это очень полезно для нашего пищеварения, и мы все хотим жить долго и счастливо". Если ребёнок после этих слов начнёт есть кашу, поздравляю. Значит, вы действительно авторитет для вашего ребёнка, истинный лидер. Лидерская модель самая сильная и в управлении сотрудниками, и в воспитании детей. потому что подразумевает добровольный отклик. Представляете, если бы все дети в мире следовали за родителями, просто потому что сами хотят этого, потому что родители для них – эксперты и авторитеты, наступила бы тогда, наконец, в этом мире эра милосердия. Но дети почему-то больше готовы идти за тиктокерами или ютуб-блогерами, наверное, мы что-то упускаем и где-то недорабатываем. Я выбираю лидерскую модель, и я хочу, чтобы дети следовали за мной, потому что я для них пример. Но не всегда получается. Например, в этом году мы, согласно семейной традиции, смотрели 9 мая военный фильм. Я включил «Аты, баты, шли солдаты», и мы, ребята, его так неохотно смотрели. Один свист с дивана головой вниз, второй елозил на полу каждые 20 секунд. Я один раз попросил посмотреть, второго раз объяснил, почему это важно, третий раз, а потом не выдержал и как крявкнул. Не можете со мной посмотреть военное кино раз в году? Я не смогу вам завтра дать поиграть в Майнкрафт. Дети сразу изменились в лице, я сказали, что это очень интересный фильм, и чтобы я обязательно включил, они с удовольствием посмотрят до конца, и что интересно, с удовольствием досмотрели, по крайней мере, делали вид. Так что я тоже далеко не идеальный папа. Ведь так соблазнительно применять власть, когда она у тебя есть. Да ещё и в закрытой системе. Но я стараюсь, честно стараюсь, ведь лучшая позиция лидерская. Я это учу много лет назад в управлении персоналом и ещё тогда сделал для себя такую управленческую татуировку. который работает и в вопросах влияния на своих детей, что я вам крайне рекомендую.